Глава сороковая. Я уже отъехала от здания, но все еще не могла избавиться от мыслей о болезни. Чем продиктована ее вредность? Симпатия к Максиму? Это я еще могу понять. Тут рулит банальная ревность, хоть и почти на пустом месте. Почти, потому что все, что обо мне или о нас рассказывают в кулуарах компании, выстлано из пальца. «Между нами что-то определенно есть, но об этом никто из посторонних не знает. А ее пренебрежение к неквалифицированному труду, одно то, что я машу тряпкой, не делает меня ниже Алины, или делает? Ведь я и сама так думаю, иначе почему до сих пор не призналась Глебу, кем и где работаю? Стыдно? Боюсь, что сын будет стыдиться меня. Тогда какое право я имею злиться за это на Алину?» Рингтон телефона отвлек от невеселых мыслей. Звонил Максим, причем впервые. — Алло, — ответила я, — ты далеко? — Не очень, — отозвалась я. — Можешь вернуться в офис? Э, — Зачем? Что-то случилось? — Давай не по телефону. — Хорошо, сейчас подъеду. — Жду, — отключился он. — И что это было? Тон сухой да оскомины, ни намека на приветствие — Я чем-то провинилась перед ним, допустила какую-то ошибку в работе? Вроде нет. Теряясь в догадках, я вернулась к высотке. Пока поднималась в лифте, разволновалась не на шутку. В приемной меня встретила все та же Алина, и взгляд у нее был такой, мол, а ты что тут забыла? Если бы не такой взгляд, я бы, возможно, что-то сказала девушке. Ну а так... Молча проследовала в кабинет начальника. Молча и быстро Алина и среагировать не успела. «Вызывали, Максим Геннадьевич?» Встретила я внимательный взгляд Филиппова, не забыв плотно прикрыть за собой дверь. Догадывалась, что слух Алины сейчас обострился до предела. Ну и говорить старалась тише. «Брось ты этот официоз!» — скривился Максим. «Присядь!» — кивнул на стол. Я подчинилась, все еще ломая голову, зачем он меня вернул. Шараповой ты помогла с делом об уменьшении размера алиментов. В первый момент я не сообразила, кто такая Шарапова, и только потом до меня дошло, что такая теперь фамилия у Дины. «Помогла, громко сказано», — улыбнулась я. «Значит, информация дошла до Филиппова. И интересно, кто ему сообщил, сама Дина?» «Почему меня не предупредила?» «И все же», – буравил меня взглядом Максим, «просто я заметила то, на что она не обратила внимания», – пожала я плечами. «Мелочи, мелочи, говоришь», – задумчиво рассматривал меня Максим. «Сегодня он словно был другим человеком. С трудом верила, и что это с ним я целовалась вчера, да еще как целовалась. А ты знаешь, что самое главное в хорошем юристе?» спросил Максим через пару минут молчания. «Образование, квалификация, опыт...» «А еще глубокие знания права!» кивнул Максим и тут же заявил. «Чушь все это собачье! Главное, это точность и внимательность именно к мелочам, как ты выразилась!» «Правда, что ли?» не сдержала я ехидство. «Тогда почему же вы, Максим Геннадьевич, не взяли меня младшим юристом без всего того, что я перечислила ранее?» потому что действовал по шаблону, не зная тебя толком. Ни капли не смутился он. «А теперь знаешь?» — тихо уточнила я, вспомнив, что к нашему разговору могут прислушиваться. «Намного лучше, чем ты думаешь», — улыбнулся он. «Это сейчас был намек? Не на вчерашнее ли?» Я почувствовала, как лицо мое заливает краска. Не стыда, а осмущение, и не низ живота от чего то потяжелел». Вот уж совсем неуместная реакция. «Так вот», — продолжил Максим, «если бы не эта мелочь, как ты выразилась, то дело мы бы проиграли, а двое несовершеннолетних детей остались бы без материальной поддержки со стороны отца. Но ты нашла зацепку, которая и решила исход дела. Думаю, они бы и сами... А вот думать тут, Алена, позволь мне», — перебил меня Максим, правда, с улыбкой. «Иди в отдел кадров и оформляйся на должность младшего юриста. С завтрашнего дня ты не работаешь уборщицей». А вот такого я не ожидала и пока еще не понимала, рада ли. «Что с лицом? Ты не рада?» – удивился Максим. «Сама не знаю», – честно ответила я. «Это ведь работа на целый день». «И что? У тебя есть маленькие дети, о которых я ничего не знаю?» почему-то развеселился он. «Нет, но...» «Никаких «но», Алена Игоревна», повысил он голос, и снова я подумала, что нас может услышать Алина. «Идите и оформляйтесь на новую должность. И теперь о своей работе ты можешь рассказать сыну», тише добавил Макс и подмигнул мне. «Кем работаю, рассказать могу, а вот кто мой начальник?» С этой подробностью мне не хотелось спешить. Понимала я и то, что чем дольше скрываю от Глеба правду, тем тяжелее будет во всем сознаваться. Так, может, лучше сделать это сейчас? Нет, сейчас я не готова. Да и одна ложь уже повлекла за собой вторую и третью. В отделе кадров меня встретили с интересом. Сразу стало понятно, что многие уже в курсе. Вот это скорость разлета новостей. «Рада за вас, Алена Игоревна!» поприветствовала меня Клара Мансуровна, а по ее виду не скажешь. Улыбка скупая, глаза колючие. Она явно считает, что этой должности я не заслужила. И, как и многие, она думает, что дали мне ее благодаря чему-то другому, а не моему профессионализму. «Спасибо», — сдержанно поблагодарила я. «Впервые у нас уборщица делает такую головокружительную карьеру», В голосе Клары Мансоровны послышалась издевка. «А я и не на уборщицу училась когда-то», — не смогла я промолчать. «Вот именно когда-то!» «Ознакомьтесь с приказом», — сменила кадровик тему, чему я была только рада. «Продолжи она меня укалывать, неизвестно, чем бы закончилась наша словесная баталия». «Завтрашнего дня я буду работать, как и большинство людей, с десяти до семи, с часом перерыва на обед. Два выходных в неделю, оплачиваемый отпуск. И больше всего порадовала зарплата. Теперь я смогу попробовать откладывать деньги, чтобы рассчитаться с Максимом и накопить на аренду жилья в будущем. Наверное, это дело стоит отметить». По пути домой я заехала в кондитерскую за тортом. Ну и вечером я расскажу сыну хотя бы половину правды. Сама устала от собственного вранья.